Глава двадцать девятая «Ну, понеслась!» Фоггеры атаковали одновременно, только парень с дубинкой чуть замешкался, огибая стул, а второй попытался с размаху зарядить мне кастетом в голову. Я спокойно ушел от удара, поднырнув под его рукой, врезал в локоть, с хрустом выгнув ему руку в обратную сторону, и оказался у него за спиной. Замах с разворотом, и отравленная игла прилетела ему в затылок. Место удара заискрилось, в ушах раздался скрежет, и глаз сломалась пополам. По куску брони, куда пришелся удар, пробежала ртутная клякса. Неровные края сдвинулись и словно бы утекли куда-то вглубь дроида. Динамическая броня локально активируется при проникающих ударах. Подсказала искорка, только поздно. В этот момент я уже отлетел к стене, пропустив удар в плечо. Первое удивление, считай, комом вышло. Но я очухался быстро. Отпружинил от стены и набросился на фоггера. Отбил еще одну атаку и провел свою серию. Выдал нетипичное для себя кунфу Бил основанием ладони по суставам. Ногой в колено и снова ладонью в подбородок. Перехватил и заломил руку, но доломать не успел. Сбоку налетел второй фоггер, хватив меня по спине дубинкой. «Мой мат, наверное, вся станция слышала». «Кто-то точно появился в дверях, но не рискнул меня спасать, то есть мешать». И дверь закрылась, только сквознячок по комнате пролетел. Не выпуская руки Фоггера, я пролетел вперед, уходя от новой атаки. Закружил нас обоих, подставил голову Варлока под удар, от себя добавил на десерт, пробив кулаком в затылок и толкнул его на напарника. Налетел, не дав им опомниться, и еще раз добавил Фоггеру коленом в позвоночник. Что-то хрустнуло. Ртутная клякса зажглась на спине и разгорелась, выпустив большое количество энергии. Динамическая регенерация лака Снова включилась искорка, но я отмахнулся. И от неё, и от дубинки, летящей в голову. Фоггер лупил, как заведённый. Не давал не то что сблизиться, но даже ответить как-то. Шустрый и резкий, он каждый раз словно знал, как я попытаюсь ответить. Удар по ногам не прошёл. Поймать на противоходе не получилось. Наоборот, еще одну встречку пропустил. А еще напарник его начал подниматься, подлечив спину. Начал, но до конца не успел. Я на рывке пнул тяжелый стул, а тот, в свою очередь, сбил встающего варлока. Активировал двойника, тут же получившего дубинкой промеж проекции. Но зато я выиграл время на еще один рывок и подскочил к варлоку вплотную врезался в него и приподняв обрушил на пульт управления. Успел несколько раз пробить по визору до того, как меня попытались оторвать. Не глядя, ударил локтем, услышал треск. И теперь, рванув в сторону, сбил Фоггер с ног, приложил затылком о бетонный пол и ударил кулаком в визор, расширяя трещину. Не стал ждать, пока поднимется первый, и бросился обратно. Двойка в голову и затылком о край стола, когда он начал сползать на пол и снова метнулся к дроиду с кастетами. Трижды повторил этот маневр, стараясь не дать очухаться ни одному из них. По ходу дела пришлось опустошить запасной аккумулятор и несколько скайкрафтовых ремонтных наборов. Наконец, визор одного раскололся, а шея второго сломалась. Впитал энергии с опытом и перевел дух. За стенами продолжалась бойня. Все пульты, а с ними и несколько мониторов, разбили в хлам. Но пушки все еще работали. Что-то тяжёлое прилетело в дверь, но засов выдержал. Нашёл лестницу в дальнем конце комнаты и закинул наверх светошумовую пирамидку. Досчитал до трёх, потряс головой, разгоняя звон в заложенных ушах, и забежал наверх. Пусто. Ещё одна комната с системными блоками. На единственном экране мигали алгоритмы работы автоматических пушек. Задницы самих пушек были утоплены в бойнице. Все на мобильных стойках, позволяющих менять бойницы и смещаться по секторам. И куча подключенных к оружию ящиков с боеприпасами. Рядом с плазменной пушкой стоял двойной аккумулятор, благодаря которому я тут же поднял заряд до ста процентов. Еще люк на потолке. Я его тут же вскрыл, подтащив один из ящиков с патронами и встав на него. Выбрался на крышу. Заметил на дороге три догорающих транспортника авангарда и прячущихся за ними дроидов. Со стороны города десяток фоггеров ломали дверь в башню. Глянул направо. Там стена переходила в навес длинной парковки, где меня когда-то давно досматривали на въезде. «Сойдет». Вызвал айсборд и достал две пирамидки. Установил таймер на 10 секунд, активировал и бросил в люк. Лошмя упал на айсборд и рванул через парапет. Чуть не грохнулся на крышу парковки. В последний момент доска клюнула носом и выровнялась. Я встал на ноги и помчал. «Сандерс, ложитесь! Сейчас я...» Концовку фразы поглотила взрывная волна, вырвавшаяся сквозь бойницы. Стены, усиленные Скайкрафтом, взбухли, но не обвалились. Зато крыша, как ракета, взмыла в небо. А за ней и через бойницы фейерверками начал детонировать боезапас. На волне горячего воздуха, мягко подтолкнувшего в спину, я пролетел всю парковку и сиганул в первый попавшийся проулок между домами. Слетел на айсборде, еще в воздухе его отключил и приземлился уже на своих двоих. Удаляясь вглубь городка, услышал, как со стороны ворот раздался еще один громкий взрыв. Оранжево-красное зарево окрасило серое небо, земля под моими ногами вздрогнула, мощной ударной волной на дорогу за моей спиной выбросило куски бетона, стали и льда. Бахнуло чуть слабее, чем до этого, но следом донесся грохот рухнувших ворот и звуки непрекращающейся стрельбы. «Ага, авангард пошел на прорыв. Значит, и мне пора». Выбрал новую цель — административка с логовом лецитатора и, пригибаясь, побежал от дома к дому. Притормозил, заметив отряд фоггеров, несущихся к воротам. Нырнул за первое попавшееся укрытие в виде перевернутого автодома. Разбитая солнечная батарея, когда-то загрепленная на крыше кузова, валялась рядом. Разломанные столик и стул лежали тут же, а немного поодаль — большие рога какого-то монстра. Меня снова прикрыл Гарри Иллиот, одинокий археолог, который сутки напролёт сидел перед своим автодомом с двустволкой. На этот раз он сделал это сам, того не подозревая. Поискал глазами его дроида или хотя бы разорванные детали, но кроме инструментов и сломанных, выпотрошенных контейнеров больше ничего не увидел. «Может, еще спасем Сталину Гарри и сочтемся?» Снова выбрался на дорогу и побежал вперед. Оглянулся на ворота и увидел, как из серого дыма выезжают дроны Сортс. Практически как мои, только покрупнее и раскрашены в цвета авангарда. На одном даже флаг болтался, правда его тут же снесло под шквальным огнем фогеров. В ответ из дыма разлетелись трассеры, а потом из плазменных винтовок добавили. За сорт сквозь дымовую завесу выехали джипы «Авангарда», и появилась пехота, ведя огонь на подавление. В одном из дроидов я узнал Сандерса. Броня из белоснежной стала серой. Теперь ее украшали рощерки рикошетов и пара пробоин в плече. Фоггеры огрызались, но начали отступать, втягиваясь в глубину городка. В поле моего зрения попал один горбун, прятавшийся за углом времянки. На плече гранатомет, нацеленный на точку, где скоро должен появиться первый джип. Расстояние — метров двести. Скаутган уже перезагрузился после отключения. Можно и попробовать. Я забрался на ближайшую крышу, прицелился и выстрелил ему прямо в горб. Полыхнуло красиво. Осколки тела клона разлетелись в разные стороны. Гранатомет тоже сработал, но дымный росчерк пролетел высоко над головой Сандерса. Капитан стал озираться по сторонам и заметил сначала выпавшее из-за угла тела Адского, а потом и меня. Кивнул мне, а я в ответ приложил к визору два пальца. «Сандерс, вам помочь? Прием!» «Спасибо, дальше с Аби справимся. У них автоматики полно. Лучше выруби главный узел!» Ответил Сандерс и скинул координаты администрации. «Принял, уже почти там. Но прежде чем уйти, я все-таки помог» расстрелил еще один горб Фоггеру, прятавшемуся на крыше Времянки. А потом, когда добрался до огороженного мини-лагеря одной из экспедиций, пропустил мимо технику, полную Фоггеров. Дождался, когда машина проедет мимо, достал из-под сумку пирамидку и швырнул ее в кузов. Раздался взрыв. Улицу заволокло белым дымом. Когда он немного рассеялся, я увидел вокруг машины тела всех четырех, посеченных осколками. Один из фоггеров повернул голову в мою сторону. Чёрный визор ещё светился оранжевым светом. Дроид дёрнул рукой, пытаясь активировать какое-то оружие, но моя скайкрафтовая пуля долетела до него раньше. Знакомый вроде бы шлем. Кажется, именно этот дроид моему Митсубиси колёса проколол. На следующем перекрёстке свернул налево, ушёл с дороги и укрылся за перевёрнутым транспортником. Пролез между остатками стен сгоревшего бункера. Не успел высунуться наружу, как мимо уха пролетела пуля. Снова едва слышимый, жужжащий звук, который принес смерть стригуну на рассвете. Я тут же скрылся, пытаясь вычислить, где засел стрелок. Кажется, где-то на крыше между местной пиццерией и магазинами. А нет, прямо в магазине. Вон он, прячется в глубине помещения за разбитой витриной. Адские, похоже, подчистили не только археологов, но и все полезное вынесли, что у торговцев было. Собрался уже ловить на живца, то есть над двойника. Как над головой, на дикой скорости просвистело что-то большое и яркое. Только тающий дымный след в воздухе остался. Снаряд ушел под крышу магазина и взорвался в глубине. не хило так! Осколки витрины даже до меня долетели. Обернувшись, я увидел Ориджи из авангарда с гранатометом на плече. «Ответочка пришла!» — я кивнул, а он козырнул мне и побежал куда-то дальше. Я тоже засиживаться не стал. Сбоку снова что-то рвануло, а в центре городка вспыхнула башня дроидов. Подломилась посередине и своющим скрежетом рухнула на дорогу. Вскоре я уперся в разрисованный флагами и логотипами археологических экспедиций «Ангар», который раньше служил пунктом подзарядки. Искорка просигналила о скоплении большого количества органики внутри него. Перед ангаром стоял боец ада, правда, недолго. Ровно до того момента, как пули из каутгана сделали ему два новых отверстия в визоре. Я подобрался к зданию и постучал в дверь. Сначала тихо, потом уловил тихий гул голосов. «Свои! Не бойтесь!» — крикнул я, стукнув еще раз по двери. «Авангард в городе! Идет зачистка!» прячьтесь где где-нибудь и держите под рукой герметик на случай шальных пуль!» Приглушенный мужской голос ответил, что он меня услышал. но здесь почти двадцать человек. Мы в порядке, но скафандров нет». «Это все или еще есть люди?» «Не уверен». Голос стал громче. «Нас с раскопок забрали, но местные еще где-то должны быть». «Найдем, а вы пока закупорьтесь там где-нибудь». Я перешагнул через дроида и подхватил его батарею, снова вернув себе сто процентов заряда, обогнул несколько стоящих в ряд низких маленьких строений и, пробираясь по параллельным улицам, побежал к администрации. По дороге встретил отряд «Авангарда» — пятеро покоцанных оригиналов под предводительством огромного защитника. Он выделялся. Не столько размерами, сколько оформлением. Руны на броне напоминали татуировки. Рельеф на шлеме имитировал заплетенные косы. Этакий викинг секиры секирой из Скайкрафта. Причем это был не навык, а очень детальная реплика из Скайкрафта. Остальные четверо — типовые истребители в некогда белой броне и с автоматами в руках. Викинг посмотрел на меня, потом кивнул на адское здание. Я в ответ тоже кивнул и первым пошел к административному бункеру. Прямоугольное трёхэтажное здание имело широкую платформу на входе. Ни турелей, ни пушек, ни даже снайперов. Лицитатор бессмертный, что ли? Вообще без охраны. Но охрана всё же была. Как только мы подобрались ближе, ворота шлюза открылись, и оттуда вышли четыре фоггера. Самураи. Элита. Броня фоггеров отличалась от той, что я видел у представителей этого класса ранее. Я, конечно, с такого расстояния ещё точно сканировать не научился. Но у этих и орнамент бронелистов другой, и Скайкрафт с настолько глубоким черным цветом, что он будто поглощал все оттенки серого и белого вокруг. На груди у каждого красовалась золотая гравировка с логотипом аукционного дома, дополненная какой-то загогулиной. Алиса как-то мне ее показывала, объяснив, что это личный знак лецитатора. «Маски все самураи носили одинаковые». И тени изображали каждое своего страшного духа, а наоборот, были предельно простыми, как маска смерти в фильмах ужаса. Чёрное гладкое лицо и прорези для зауженного визора и рта. Самураи стояли неподвижно, я бы даже сказал, расслабленно. Не зная, что это фогеры, подумал бы, что операторы троидов ушли на кухню пить кофе и травить байки. Маски скрывали визоры, поэтому даже они не мигали и не светились. «Зато ведьмачье зрение аж рябило от переполняющей их энергии. Не знаю, может, у них ритуал какой-то? Или кодекс фогеров? Ждут вызова? А может, чересчур уверены в себе?» Я посмотрел на свою временную команду. Викинг держался не хуже самураев. Если там лёд, то здесь камень. А вот истребители, похоже, нервничали. Ближайший ко мне так сильно сжал рукоятку автомата, что аж скрип раздался. Собственно, он первый и не выдержал. вскинул оружие и, пискнув датчиком цели наведения, открыл огонь. Его тут же поддержали остальные. Самураев полетели пули. Вот только не долетели. Большая часть вспыхнула, ударившись о защитное поле. А с остальными разделались фогеры, моментально активировав катаны. «Капец! Джедаи какие-то!» Кмыкнул я в кресле, а когда стрельба стихла, обратился к викингу. «У вас патронов-то хватит, чтобы их за щиту просадить?» «Похоже, что нет», — пожал плечами защитник и достал секиру из-за спины. Истребители последовали его примеру, только не так эффектно. Ближайший ко мне активировал нечто похожее на бейсбольную биту. В руках двоих других появились эми-шокеры, а четвертый достал два ножа из разгрузки. «У меня тоже не хватит», — поддержал я остальных, активируя меч и щит. Вышел вперед и медленно пошел к стражникам. Те долго стояли неподвижно, но стоило мне приблизиться метров на тридцать, все как один приняли боевую стойку. Вот это невозмутимость! Интересно, по сколько часов в день они медитируют? Отвернулся от самураев и посмотрел на Ориджи Авангарда. Может, конечно, нам не хватало самурайской выдержки, но вот желание надрать фоггерам их туманной задницы точно перло через край. Следующие пять минут для меня пронеслись в ускоренном режиме. Говорят, что перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами. Вся не вся, но пять минут просто слились в один гиперскоростной диафильм. Клинок самурая, рассекающий истребителя чуть ли не пополам. Застрявшая в ребрах катана и отрубленные кисти фогера. Это я в последний момент успел подскочить, когда урод уже вынимал катану из-под парня авангарда. Свистящий вой секиры, ритмичный, почти колокольный звон столкнувшихся лезвий. Викинг был хорош. Задавил массой и неожиданной скоростью. Из дровосека он превратился в мельницу, забив через все блоки самурая чуть ли не по колено в лед. Еще один истребитель поджарился собственным же шокером. Звон бейсбольной биты, проломивший шлем Фоггеру голкий удар по камням и покатившаяся по склону бита, выпавшая из рук мёртвого Ориджинала. Рощерки мельтешащих клинков, онемевшая левая рука, три новых скола на моём щите. Рассечённое ребро и вновь вернувшаяся чувствительность, когда я щитом выдолбил вмятину на голове фогера. Стальные объятия викинга, когда он буквально в тиски зажал самурая. Смерть последнего Фоггера вообще смазалась на фоне оповещений системы, экстренной зарядки и откатившегося короткого замыкания. Когда слайд-шоу наконец остановилось, на ногах стояли только двое — я и Викинг. Хотя простоять — это я преувеличил. Левая нога не слушалась, а запасы Скайкрафта таяли на глазах, пока я пытался залечить рану. Викинг тоже простоял недолго, плюхнулся на землю и задрал голову, пытаясь вытащить из шеи обломок катаны. «Ты как?» — спросил я, направляя в дело еще один ремонтный набор. «Ха, прикинь, ничего жизненно важного не задело!» — засмеялся Оридж, хоть и довольно истерично. «Только энергоконтур пробило. Заряд хлещет так, словно я кровью истекаю, а регенерация не работает. Клинок, похоже, отравленный был». «Система включила очистку, но таймер еле ползет. Окочурюсь, кажись, раньше». Я быстро перебрал в уме все свои навыки и девайсы, которые могли бы помочь защитнику восстановиться. В моем арсенале был только единственный аккумулятор, который я тут же протянул Викингу. Может, протянем до конца очистки-то? Или дыру чем-то заткнуть можно? Я осмотрелся в поисках подходящего для этой цели предмета. Герметиком, что ли, его залить? Такая себе идея, конечно, но раньше и обычный скотч творил чудеса. Посмотрел по сторонам в надежде найти транспортник поблизости, а в нём и аптечку с ремнобором. Под навесом могла быть парковка. Поднялся, всё ещё прихрамывая. У меня тоже регенерация шла медленно, но энергоконтуры точно в порядке. Медленно поковылял наверх и остановился, почувствовав лёгкую подземную вибрацию. Посмотрел на парковку и увидел широкий люк, в который спокойно могли три фуры проехать одновременно. Стальная крыша пришла в движение и медленно поползла в сторону, открывая широкий съезд на подземный паркинг. Снова вибрация, грохот и лязг, идущие из-под земли. Крышка люка открылась только наполовину, но система уже залила весь экран красным цветом тревоги. «Внимание! Опасность!» Обнаружен пилотируемый механоид наземного типа.